пересмотренные ценности и этика. Ласло. Теперь я предлагаю вернуться к вопросу о ценностях, поскольку в конечном счёте он имеет огромное значение для нашей жизни и нашего будущего. Гров. Имеете ли вы в виду ценности, возникающие у людей в результате неординарных переживаний или ценности вообще? Ласло. И то и другое. Но давайте сначала рассмотрим собственно природу ценности. Существует традиция, по крайней мере, в западных философских школах, считать ценности чисто субъективным явлением. Но что из этого следует? Каков статус ценностей? В этом случае они становятся игрой непостижимых личностных факторов, чисто субъективным капризом. Однако ценности это нечто большее. Они объективно участвуют в жизни мира, управляют поведением людей, служат фактором их взаимодействия. Ценности представляют собой и личное, и общественное явление. Они влияют на ход эволюции сообщества и на то, как люди относятся к своему окружению. Но если ценности являются частью объективного мира, то их надо принимать всерьёз, так же как мы принимаем всерьёз здоровье, болезнь или любое другое явление, от которого зависит наша жизнь и благополучие. Гров, это безусловно так. Я верю, что существует система наиболее сущностных ценностей, транскперсонального характера, которая выходит за пределы ценностей конкретных культур. Это этическая система, спонтанно зарождающаяся из глубоких мистических переживаний. Она содержит ценности, в отношении которых могут прийти к согласию люди из самых разных культур, если у них был опыт таких переживаний. Я неоднократно сталкивался с этим явлением в нашей работе. Один из родоначальников гуманистической психологии Эйбрахам Маслоу описывал его в связи с наблюдениями за людьми, имевшими опыт спонтанных мистических или, согласно его терминологии, пиковых переживаний. Маслоу называют эти ценности мета-ценностями, а импульсы, заставляющие действовать в согласии с ними, мета-мотивациями «Ласло». Говоря о надличностных ценностях, имеете ли вы в виду ценности, отличные от универсальных или транскультурных ценностей? Гров. Хороший вопрос. Предположительно, некоторые ценности могут быть одновременно и надличностными, и специфичными для определённых культур. Возможно, их лучше называть универсальными или транскультурными. В частности, это относится к почитанию жизни как чего-то священного. к ощущению, что убийство является дурным действием, к состраданию, к другим чувствующим существам и так далее. Ласло. Что может служить примером надличностной или универсальной ценности, которая присутствует в уме у большинства людей? Рассел. Думаю, Стэн только что привёл такой пример – ощущение того, что убивать неправильно. Для нас эта ценность – уже ассоциируется с более высоким состоянием сознания. Ведь вы не ждёте, что святой станет оправдывать лишение людей жизни. Вы удивитесь даже, если он будет выступать за убийство животных для нашего пропитания. Люди, чувствующие, что в убийстве нет ничего запретного, скорее всего рассуждают, исходя из непросветлённого состояния, которым всё ещё правит эгоистический способ мышления «Мои потребности важнее всего». Любое оправдание лишения другого существа жизни всегда зиждется на некой автоцентричной системе ценностей. Когда люди учатся избавляться от своего эгоцентрического способа бытия, они естественным образом начинают больше почитать жизнь. Для них отказ от убийства уже не требует никакого рационального обоснования. Просто убийство ощущается как нечто неправильное. Ласло В философии мейнстрима наша моральная ответственность распространяется лишь на людей. Мы ответственны за своё поведение по отношению к другим человеческим существам на том основании, что люди, дескать, обладают неким внутренним измерением. Они страдают, когда с ними плохо обращаются. Принципом поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой, философы сообщают нам, что мы должны принимать на себя ответственность в отношении других людей. Но в действительности это ограничение области моральной ответственности лишь человеческими существами весьма произвольно. Оно слишком узко. Есть веские основания полагать, что внутреннее измерение, разновидность чувствания или субъективности имеется у всех форм жизни. Если мы в это верим, то область нашей моральной ответственности должна распространяться на все формы жизни в биосфере. Расл. Давайте ненадолго вернёмся на шаг назад и рассмотрим используемые нами термины. Для меня есть различие между ценностями и моралью. Ценности у каждого свои. Это то, что мы ценим, что считаем важным для себя. Они могут очень значительно варьироваться от человека к человеку. Кроме того, как мы уже говорили, по мере того, как меняется способ мышления личности, меняются и её ценности. Что же касается морали, то это, как я полагаю, свод кодов, разделяемых обществом и определяющих поведение личности. Это набор правил, которые связывают общество воедино и позволяют его членам существовать друг с другом. Многие из этих навязанных правил являются попытками сдерживать нашу автоцентричность. И всё же они сами по себе не приходят из более высоких состояний сознания. В большинстве обществ существуют моральные предписания, запрещающие убийство, воровство и изнасилование. Но это совсем не обязательно происходит по причине того, что речь идёт о глубоких ценностях. Обычно причина в том, что общество заинтересовано, чтобы его члены придерживались таких принципов. Нормативные правила нужны, чтобы люди могли существовать, несмотря на свой эгоцентризм. По мере повышения человеческой осознанности потребность в этих навязанных правилах уменьшается, и обществу в меньшей степени приходится навязывать свой набор ценностей. Чем больше у людей опыта переживаний, о которых говорит Стен, тем меньше они обусловлены старым эгоцентрическим состоянием сознания. Они вступают в более тесный контакт со своими собственными глубочайшими ценностями и переживают их спонтанно. Их ценности происходят из их внутреннего мира, а не из, не из социального кода. Ласло. Тем не менее, потребность в ощущении нравственного сохраняется. Нам всё ещё необходимо способность отличать моральные действия от аморальных. Рассел. Я не уверен, что такое различие может стать универсальным. Моральные предписания очень относительны и сильно варьируются в зависимости от конкретного общества. То, что аморально для одной группы людей, может оказаться вполне моральным для другой. Люди, пребывающие в контакте с собой и своими глубочайшими ценностями, естественно, будут действовать так, чтобы причинять другим как можно меньше вреда. Но не исключено, что в терминах того или иного конкретного набора кодов их действия всё равно будут классифицированы как аморальные. Ласло Иными словами, вы утверждаете, что мораль зависит от ожиданий, принятых в данной конкретной культуре. Рассел, совершенно верно. Гроф. До тех пор, пока мы остаёмся в сфере конкретных культур, мы находим этические ценности весьма идеосинкразическими, непоследовательными и капризными. То, что шокирует одну человеческую группу, вполне приемлемо и нормально для другой. То, что одно общество считает обязательным и неоспоривым императивом, вообще не находится в фокусе внимания другого общества. Это верно и в отношении различных субкультур – социальных, религиозных и политических – в одной и той же культуре. Рассмотрим в качестве примера отношение к сексуальности. Если нам удается освободиться от оков своих собственных культурных предубеждений и взглянуть на вопрос с транскультурной – Универсальные точки зрения, мы сразу убеждаемся в том, насколько относительны и произвольны любые ценностные суждения на эту тему. В Новой Каледонии в одном племени было принято убивать новорождённых близнецов, если один из них был мальчиком, а другой девочкой, поскольку они разделяя пространство одной и той же матки, нарушили табу на инцест. Зато в эристократических кругах древних обществ Египта и Перу Брак между братом и сестрой был священной обязанностью. В некоторых культурах супружеская неверность карается смертью, но эскимосский обычай гостеприимства предписывает хозяину предлагать гостю-мужчине свою жену. В некоторых культурах обнажённое тело считается совершенно естественным для представителей обоих полов. В других женщины обязаны покрывать своё тело, включая некоторые части лица. Для одних культур полигамия, как и полиандрия, считается совершенно естественным и понятным явлением. В то время как в одних культурах гомосексуализм воспринимается как богохульство, преступление, наказуемое смертной казнью, форма морального уродства или болезни, в других он считается вполне нормальным и приемлемым, а порой даже превосходящим гетеросексуальность. Однако есть и постконвенциональная мораль, преодолевающие границы предписаний и ограничений, которые накля... накладывает на нас наша культура. Это нечто не... нечто совсем иное, то, что личность переживает очень глубоко, почти на клеточном уровне, нечто основанное на неотразимом личном опыте, на личностной природе. Ласло. Стен, мне кажется, что необычайные переживания ваших пациентов, в которых они отождествляются даже с неживыми объектами, со всей планетой или со всем космосом, соотносится с иной, неординарной ценностной системой. До сих пор ценностные системы отличались высоким уровнем эгоистичности. Мы привыкли к высказыванию: "Я не хочу, чтобы меня обижали, поэтому я сам не обижаю других". В значительной степени на этом же основана и христианская мораль, и вообще любая западная мораль. В отличие от нее, буддийская система ценностей преодолевает ограничение эгоцентричной ориентации, поскольку ее забота является все сущее. Люди, о которых вы рассказываете, тоже выходят в своих переживаниях за рамки эгоистичных интересов и начинают ценить мир в целом таким, какой он есть. Вероятно, это происходит потому, что те, у кого есть опыт таких переживаний, ощущают мир как продолжение самих себя – Они часть мира, а мир часть их. Поэтому они движутся к внесоциальным и даже внечеловеческим ценностям, лежащим далеко за пределами тех ценностей, которые обычно ассоциируются с моралью. Гров. Да, вы абсолютно правы. Это становится очевидным в результате систематической духовной практики с личными переживаниями, когда часто наблюдается этическое развитие, эволюция человека. В этом процессе можно выделить несколько стадий. Сначала человек отказывается от определённых действий в силу примитивного страха быть схваченным и наказанным. На следующем уровне его поведение уже диктуется глубоко усвоенной системой заповедей или предписаний. Это то, что Фрейд называет суперэго. Следующая стадия связана с осознанием закона кармы. Человек начинает понимать, что конкретные поступки влекут за собой конкретные последствия. Высшая форма нравственности проявляется в эмпирическом признании единства, объемлющемо все мироздание, ощущении идентичности с другими чувствующими существами и осознании собственной божественности. В такой психо-духовной эволюции изменение нашей морали отражает изменение В нашем понимании себя, мира и собственного места и роли в этом мире. Ласло. Расширяются ли ценностные горизонты людей во время таких переживаний? Что говорит об этом ваш опыт, Стэн? Растут ли при этом люди, эволюционируют ли они? Гров. Да. В некоторых формах эмпатии всё ещё присутствует элемент отделённости, различения между мной как наблюдателем и другим, тем, кто страдает. Есть разница между этой обычной жалостью и искренним состраданием, которое порождается чувством единства и тождественности с другими. Ласло. Последнее, вероятно, глубже, нежели рациональное понимание. Видимо, это интуитивное переживание своей сопричастности. Расел. Я согласен с этим. Рассмотрим, к примеру, отказ от причинения страдания другим. Эту идею можно обнаружить в большинстве духовных традиций. По мере эволюции своего сознания люди начинают спонтанно тяготеть к ней. Вы знаете, что сами не хотите страдать, и теперь вы уже не желаете причинять страдания другим. Это один из аспектов сострадания сопереживать другому так же, как переживаем из-за самих себя, заботиться о другом, как если бы это был я сам. Эта способность возникает спонтанно, когда мы освобождаем свой ум от различных убеждений и концепций. отделяющих нас от других и начинаем испытывать более глубокое сопереживание к с ними. Гроф. В необычных состояниях мы можем осознанно переживать отождествление со всем, что является частью мироздания, с людьми и с животными, с растениями, с, с архетипическими существами. Возможно для всего, что мы способны воспринимать как внешний объект, существует соответствующее субъективное переживание. Вы можете почувствовать, например, что стали с эвкавой. Вы ощущаете своё тело как дерево вместе с его корнями, с процессами движения микроэлементов и воды в корневой системе, даже с переживанием фотосинтеза в фое. Это не просто гипотетический пример. Я рассказываю о том, что произошло с одним из тех, с кем я работал. Да и у меня самого бывало такое. Это что-то невероятное. Ласло Как по-вашему, до такой развитой черты доходит подлинная способность переживать страдания, радость и другие эмоции? Ограничена ли возможность испытывать чувства и эмоции только человеком? Или же на это способны и другие существа? Животные, растения, может быть, вся биосфера? Разум. Я не знаю насчёт растений. Вроде бы у них нет нервной системы, как у животных. И мне неизвестно, зависит ли способность к страданию от наличия нервной системы, означает ли её отсутствие, что они не могут испытывать боль. Не знаю, но я без колебаний опустил бы эту черту ниже уровня позвоночных. У меня нет сомнений в том, что касается насекомых. Мне бы не пришло в голову оторвать пауку конечности, потому что, как мне кажется, ему это причинит боль. Ласло, любопытно. Не служит ли связь между листьями и ветками дерева с его стволом для фиксации каких-то ощущений вроде боли? Возникают ли и в растениях некое качественное ощущение, когда отрывают его листья или ветви? Раз. Я на самом деле этого не знаю, ведь операции могу лишь на собственный опыт. Отыривание ног у паука я ощущаю как нечто неправильное, но сорвать лист с дерева могу без особых терзаний. Вероятно, я провожу некую умозрительную границу между пауком и деревом. Ласло, пожалуй, у меня это не так. Я склонен полагать, что даже атом кислорода, когда его бомбардируют лучами, чувствует нечто качественное, подобное самым элементарным формам боли. Гроф, возможно, существует бесконечное разнообразие проявлений дискомфорта, связанных с процессами, которые протекают на всех уровнях бытия. Мы говорили здесь об Уадхеде. Я считаю, что его открытия не покрывают сколь-либо полного диапазона надличностных переживаний. В частности, потому что он считает сознание самой последней стадией в процессе биологического сращения. Рассел. Пожалуй, но с другой стороны, разве Уадхед не считал, что некая внутренняя жизнь не обязательно сознание в той форме, в которой оно нам знакомо, а некий внутренний мир — простирается по всему эволюционному древу, достигая самых базовых элементов материи. Ласло. В его воззрении есть место для так называемых сообществ истинной сущности, имеющих собственное внутреннее измерение, и в их число входят даже молекулы. Гроф. Он писал также, что каждая истинная сущность содержит в себе всю историю вселенной вплоть до настоящего момента. На обычном уровне восприятия мы, как правило, не осознаём всего, что составляет настоящий момент, всё то, что втекает в него. Мы вполне могли бы воспользоваться его моделью, допустив однако, что в изменённых состояниях некоторые конкретные аспекты этой истории могут неожиданно всплывать наверх, становясь полностью осознаваемыми. Они могут проявляться как образы людей, животных, растений, неорганических объектов и даже архетипов. Или, следуя терминологии Уатхеда, вечных объектов. Ласло в столь обширном диапазоне интерификации ценностная система человека способна стать менее эгоцентричной, менее орг... ограниченной. Переживание отождествления в подобных изменённых состояниях сознания могли бы стать мощным социализирующим фактором в нашем мире. Гров: "Да, так оно и есть".